Жара постепенно спадала. На тоскливом небосводе созревали гроздья первых созвездий, и тучи, которые нагонянно на них прорвавшиеся из предгорий Карпат, верховинский ветер напоминали клубы песчанной бури, обрушивающиеся на далёкие, освещённые небесным светом оазисы. Прохладный этот ветер не принёс, но всё же уставшие за день бойцы явно ощущали её. Истекая ему рекой, заливом, плавнями, это была прохлада, крепко настоянная на рычаном иле, болотной тине и луговых травах. Значит, опять к ним, подумал Розданов, вдыхая эти запахи и прислушиваясь к шуршанию ещё не успевшего покрыться желтизной камыша, к лёгкому поскрипыванию подступающего к самым окопам ивняка. а ведь здесь ты среди своих в русских окопах и перед тобой якопы германцев история словно бы вывернула сама себя наизнанку представая перед тобой в совершенно ином каком-то давно забытом отражении хотя для этих обмоточников ты свой лишь до тех пор пока кто-нибудь из них не догадается, кто ты такой на самом деле. А догадавшись, с каким удовольствием они поставят тебя к стенке. Да, Розданов понимал, что не так-то просто для него стать своим в русских окопах, если только это вообще возможно. И все же душа его прикипала к этой земле, к траншеям и к Денистру, к родным солдатским гимнастеркам. Душа эта, смутными, но всё же довольно острыми воспоминаниями отзывалась на мелозвучный украинский говор. Паручик пришёл на эту землю, вернулся на неё будучи уверен, что в нём всё ещё жива ненависть к красноармейцам как к ворагам, что каждый шаг по этим нивам будет отмечен жаждой борьбы, жаждой отмщения. Ну вот они, Иди, красноармейцы, перед ним плохо обученные, скверно бундиарованные, несытно накормленные и уж совсем нищенские вооружённые. Они зарываются в выжженную степь, выстилают могилами берега каждой речушки, пытаясь противостоять невиданным по численности и крепости брони танковым ордам немецкой армии, и всё ещё плохо представляя себе Какая же в действительности силища надвигается на них? Возможно, этот, как и много других боев, они проиграют, но саму войну они проиграть не могут. Где-то там, на немыслимо огромных просторах Российской империи, силы германцев иссякнут, и весь вопрос заключается в том, появится ли к тому времени третья сила. жила новой, некоммунистической России, которая готова будет и сумеет возобладать над подорванными силами коммунистической и фашистской империй. Проходя по полю оболившегося окопу, переступая через ноги уставших от жары и трудов русских солдат, он с тревогой и покаянием думал о том, сколько же крови Родной русской крови должно быть пролито, сколько жизней погублено, сколько городов сметяно с лица земли, чтобы он, поручик Розданов, наконец почувствовал себя отмщенным. Да и кому он, собственно, мстит? Этим забитым пропагандой, запуганным энковидистскими чистками, раскулачиванием и прочими репрессиями сельским мужикам, Уж лучше было погибнуть где-то там в лесу, чем оказаться вражеским лазутчиком в русских окопах, где любой солдат готов умереть, но не пропустить германца на свою землю. Нарочиновато размышлял Розданов, и размышления эти были с горьким привкусом спасения, купленного на серебрянике Иуды. А если бы я оказался у красных, В такой роли во времена гражданской войны это было бы понятно, естественно, продиктовано самими обстоятельствами, самим ходом истории моей страны и моего народа. Но ведь сейчас эта история приобрела совершенно иной злом. На той стороне Данистера в полнеба расползалось багряно-черное зарево. Очевидно, доставшийся красным от очередного налёта штурмовиков Люфтваффе. Впрочем, не скручено, что поджигали сами красные, дабы не досталось врагу. И теперь, находясь здесь, я должен вступать в сговор с гитлеровским лейтерантом, этим провинциальным мерзавцем, чтобы помог мне вернуться в стано вермахтовцев, помочь снова стать врагом. Снова, в который раз, предать. Хотя, пардон, вдруг остановил себя Разданов. Тогда в рядах белого движения я никого не предавал, никого. Ибо тогда я оставался верным офицерскому долгу. Пусть большинство народа тянулось за большевиками, поддаваясь демагогическим обещаниям по поводу земли, равенства и братства. которых они так и не получили и вряд ли когда-нибудь получат. Но в то же время огромные массы российского люда поддерживали и нас, и не моя вина, а моя беда, что в конце концов народ сделал тот выбор, который он сделал, этот свой роковой выбор. С этой облефтевшей его душу мыслью Рязанов и подошёл в открытом, чуть позади окопов и накрытом сверху брёвнами и ветками санитарному окопу, полублиндажу, в котором в тени прохладе молился, ожидая своей участи, немецкий лейтерант. Как служба Дозовский, с наигранной бодростью поинтересовался у часового: "Весь сычновато, скорее бы уже". Поднялся ему навстречу дезертир, тоже пристроившийся было так, чтобы то ли коти не досталось и ему. Что немец, что я, оба ждем, когда за нами придут. А что в этом странного? Обычные ощущения дезертира и пленного. — Да ты-то сам кто? — оскорбленно проворчал Лазовский. — На мне хоть крови нет. — Этого мы пока не учли. Спасибо за напоминание. Прежде надо было повязать кровью. Дякон любого преступного сообщества ведёт тебя наш Герванес, как не стал дальше подбрасывать поленьи в огонь разданов. Смирился. Но сюда этот приходи, Семенюк или как там его. Ну, тот в присутствии которого летенант учнил пленный допрос, решил поговорили. Ти сдаётся, заподозрил он что-то. Что допытывался, откуда родом наш лейтенант, почему так хорошо знает немецкий? За подозрил, естественно. И кто бы на его месте не заподозрил? Если Штубер обычный красноармейский лейтенант, то почему-то хорошо владеет германским? А если так хорошо владеет, то почему в окопах, на передовой, а не в штабе, не в разведке? Ну, а ты что? Так сказала, что лейтенант, бывший учитель немецкого, гениальная мысль, но Падин всё равно чует что-то неладное. И вроде бы уже поделился своими страхами ещё с двумя солдатиками. Видел, видел. Он и возле старшины ошивается. Придётся успокоить этого провинциального мерзавца вечным упокоением. Сам смерти ищет. Сам прошептал дижиртир, испуганно кристясь. Ладно, пока король здесь в болезни, теперь я с этим лейтенантом сам поторгую. Пленный уже понял, что речь идёт о нём, поднялся и бледными трясущимися руками поправил китель, застегнул верхние пуговицы. Только не нервничай, господин лейтенант. Упредил его вопрос, раздавав, перейдя на немецкий. «Перед вами тоже, лейтенант Вермахта. Из русских, естественно. Хватит с меня ваших спектаклей!» Вдруг взорвался пленный. «Я требую, чтобы меня судили или отправили в тыл, в комендатуру ближайшего города. Я голоден. Взяв меня в плен, вы обязаны позаботиться о моем содержании». о содержании, достойном офицера.